Аничков мост Мосты — неотъемлемая часть архитектурной панорамы города, главная составляющая его неповторимого облика. Считается, что первый разводной мост появился в городе в 1850 году. Это был Благовещенский, но на самом деле первый разводной мост появился за сто с лишним лет до этого. Правда, он был переброшен не через полноводную Неву, а через реку Фонтанку. В начале XVIII века Фонтанка служила естественной границей Петербурга. За мостом город заканчивался, и начинались предместья. Деревянные мосты через Фонтанку, по которым проходила дорога от Адмиралтейства до Александрневского монастыря, существовали еще при Петре Первом. Известен указ царя — за большой невой на фонтанной реке по перспективе сделать мост. Здесь, у фонтанки, квартировал адмиралтейский батальон подполкомника Михаила Аничкова, который построил первый мост в 1715 году. Интересно, что затем на этом месте сменилось несколько деревянных мостов, но все они, несмотря на попытки городских властей присвоить им название «Невский», носили имя «Аничков», унаследованное от инженер-подполковника Аничкова. Так это название закрепилось и дошло до нынешних дней. «Аничков мост». Первый мост мало отличался от аналогичных деревянных сооружений тех лет. Их внешнему виду придавали каменные формы. Этот каменный эффект достигался путем разрисовки под каменные русты дощатой обшивки конструкции. Это отвечало стремлению Петра I придать новой столице представительный вид. Спустя шесть лет Герман фон Болес приступил к строительству моста с подъемной частью для прохода небольших судов и барж, который должен был сменить своего предшественника. К тому времени фонтанка была превращена в судоходный канал, очищена и углублена. Близ моста находилось здание Кардегардии, где проверялись паспорта, въезжавших в столицу. Во время подготовки к встрече новой императрицы Анны и Анны, На Аничковом мосту, уже разводном, соорудили триумфальные ворота, украшенные скульптурами и картинами на исторические темы. Эта арка простояла на мосту почти двадцать лет и была разобрана только после того, как петербургские дожди и морозы привели деревянные скульптуры и картины в полную негодность. Во времена Елизаветы... В 1749 году архитектор семён Волков построил новый деревянный мост. Для пропуска судов автор предусмотрел портальные рамы с простейшими подъемными устройствами в виде журавлей для раскрытия полотен среднего пролета. Ограждение моста было таким же, как и на других мостах. Между тумбами, увенчанными вазами или шарами стояли точеные балясины. При Екатерине Второй на берегах Фонтанки началось строительство каменных набережных, а затем и мостов из камня. грандиозный по масштабам того времени работы на Фонтанке объяснялись тем, что город, быстро развиваясь в южном направлении, перешагнул через былую водную границу и стал распространяться по территории недавних пригородов, транспортная связь с которыми превратилась в жизненную необходимость. Первые семь каменных мостов через фонтанку, в числе которых был Ионичков, строились по одному и тому же типовому проекту. Все семь мостов были трехпролетными и разводными. Все мосты украшали небольшие изящные каменные башенки. до 1841 года Аничков мост с башнями был одним из примечательных элементов Невского проспекта. Но год от года возрастало движение по главной городской магистрали. К сороковым годам девятнадцатого столетия движение в центре города стало очень интенсивным, улицы заметно расширились. Узкие разводные мосты стали ощутимой помехой для транспорта, и пришлось их перестраивать, чтобы сделать более удобными для проезда. Первым в этом списке стоял, естественно, Аничков мост, затруднявший движение по главному Петербургскому проспекту. Проект его перестройки утвержден Николаем I в декабре 40 года. В следующем году Старый мост был разобран, и тогда же приступили к постройке нового моста, соответствующего ширине Невского проспекта. Мост расширили до 37 с лишним метров. Возведение нового моста шло всего семь месяцев. Открытие движения по нему в январе 42-го года отмечалось как событие первостепенной важности. Работы по сооружению моста выполнял подрядчик Пименов под руководством инженера фон Дершау. Считалось, что новый мост получился даже более удачным, чем предыдущий. Строгие формы пролетов, И причудливые узоры чугунных решеток работы Брюллова прекрасно гармонировали с зданиями Невского проспекта. Несмотря на последующие реконструкции, в целом Аничков мост сегодня выглядит примерно таким, каким он был в те годы. Мост занял очень важное место в истории петербургского мостостроения, как новое архитектурное произведение, сочетавшее строгую простоту форм с высокохудожественным и необычным декором. секция ограждений, установленные между чугунными прямоугольными стойлами, отлиты с большим мастерством. А вот в техническом плане! Аничков мост оказался сделан не слишком хорошо. Все художественные и архитектурные достоинства чуть ли не с первых дней эксплуатации стали омрачаться преждевременными деформациями в несущих элементах моста. Всего через несколько лет после завершения работ своды моста стали деформироваться, и к началу XX века он пришел в аварийное состояние. Решено было провести реконструкцию Аничкова моста, заменив несущие элементы, но при этом не трогая его внешний облик. Эту задачу прекрасно выполнил Гениальный архитектор Щусев. Но, конечно, главной отличительной чертой моста стали четыре скульптурные группы «Укротители коня человеком» Петра Карловича Клотта, установленные в четырех углах моста. К теме коня с возничим в скульптуре, сводящейся к изображению человека, смиряющего вздыбленного коня, Обращались видные скульпторы многих поколений, начиная с античных времен и до наших дней. Не оставила она безучастным и скульптора Петра Карлча Клотта, и он создал совершенно самобытные, высокохудожественные образы, получившие всеобщее признание и принесшие ему мировую славу. По воле Николая Первого скульптурные группы клодта дважды снимались с пьедесталов Аничкова моста и отсылались в дар королевским дворам. Так было с двумя группами, отосланными в Берлин в 1842 году прусскому королю Фридриху Вильгельму IV. В официальном отчете по поводу впечатления от скульптурных групп клодта подаренных прусскому королю, и установленных перед королевским дворцом, отмечалось, что скульптуры произвели такой всеобщий восторг, какого подобного там никогда не было или редко что возбуждало. Затем император Николай повелел отправить также две скульптурные группы неаполитанскому королю в Неаполь. Они были установлены в саду около неаполитанского театра Сан-Карло, Места вывезенных скульптур занимали гипсовые копии, которые заменялись бронзовыми по мере их отливки авторам. Все четыре скульптуры на Аничковом мосту представляют удивительный скульптурный ансамбль. Скульптуры клодта настолько слились с Аничковым мостом, что стали неотъемлемой его частью, как и частью, одного из самых выразительных городских пейзажей — Невского проспекта.